Глава дворцовой безопасности Алекс Чаро с раздражением наблюдал за курсирующим по залу эльфом. Непонятно, с чего он сначала отказывался подыграть. Чувствовал себя ушастый, как рыба в воде. Шутил и раскланивался с гостями. Поддерживал беседу со случайными людьми, легко ознакомясь и вклиниваясь в разговор. А ещё ел всё, до чего мог дотянуться. «И как в него столько влезает?» – не сдержался Чаро. «Худой, как жердь». Эльф оказался настоящей бездонной бочкой. «На нём наверняка специальная магическая татуировка. Эльфийское изобретение, которое нам так и не удалось скопировать», пояснил король, также наблюдавший за его манерами. «В активной фазе татуировка потребляет огромное количество магии. Её нужно постоянно восполнять». «С этим он отлично справляется», — фыркнул Чаро. «Жрёт и жрёт. Пора заканчивать представление». Эльфа они народу показали. Светловолосый, худой, высокий. А возраст в маске и не определишь. Чаро злился на длинноухого и досадовал на себе. Мог бы сразу понять, что это не племянник Ларианта, а скорее его ровесник. Так подставится перед королём. Хорошо, что Джозеф отнёсся к ситуации с юмором, но третьей промашки король уже не спустит. Дружба дружбой, но тут дело государственной важности. Больше никаких ошибок. Отзовите эльфа». Шепнул он официанту, одному из своих переодетых сотрудников. «Маскараджу, чтоб его!» Официант ловко прошел через толпу, вручил эльфу бокал и что-то быстро сказал. Ушастый кинул взгляд на Чаро, поднял бокал за его здоровье и одним махом осушил. После чего принялся куда медленнее безопасника официанта продвигаться на выход из зала, прихватив большую тарелку и накладывая в нее все, что попадалось на пути. «Не кормят их Аларии, что ли?» Алекс Чуро цыкнул, но погасил вспышку гнева. Это не его подчинённые, не стоит забываться. «Идём, пора выдвигаться», — как можно спокойнее поторопил он подошедшего эльфа. Карель его, кажется, зовут». Тот с готовностью двинулся следом, уминая содержимое тарелки. «Будете?» — предложил он главе безопасности, поймав его взгляд. «Сам ешь», — отмахнулся чаро. Эльф удовлетворённо кивнул и продолжил закидывать в рот разнообразные нарезки, жуя на ходу. В кабинете уже собрались все оперативники, задействованные для поиска эльфов в Лорно. Некоторые, судя по их помятому виду, успели вздремнуть на диванчиках и креслах. не стал делать замечаний. Внешний вид подчинённых волновал его в последнюю очередь. чайни не на парад собираются. Работали люди на износ. И всё из-за повелителя эльфов, подложившего им такую свинью в лице своего племянника. Магистр покосился на Криэля. Наверняка тот что-то знает. Но вряд ли поделится информацией. И зачем только король всучил им его в нагрузку? Разве что приглядеть. Судя по активности, в заперте этот эльф долго бы не усидел. А они ещё первого не нашли, чтобы второй пропадал. «Итак, что нам известно?» Чаро вышел вперёд к стене, на которой висела подробная карта Ларно. «У нас есть точка выхода сбитого портала, уша. Вероэля видели возле неё, но вряд ли он туда вернётся. Также ему помогает какая-то женщина». «Женщина?» — заинтересовался эльф. «Да», — скупо подтвердил магистр. «Вероэля ищем не только мы, но и похитители, если судить по покушению на нашего эльфийского коллегу Кориэля». Чироки внул на эльфа, сыто развалившегося в кресле, который присоединится к нашим поискам. Оперативники разом обернулись. Эльф приветливо улыбнулся и помахал всем рукой. Выглядел он несколько придурковато, но среди мастеров поиска идиотов не водилось». Да и Лориант вряд ли доверил бы судьбу племянника плохому спецу. Во всяком случае, Чуро очень на это рассчитывал, поскольку энтузиазма от предстоящего сотрудничества не испытывал, как и его подчинённые, особенно те, которые поймали Кареля и имели на него зуб. «Зачем он вообще нам нужен?» Без лишних политесов спросил капитан оперативников Эрвин. У Чуро на это сходу ответа не нашлось. Он и сам этого не понимал. «Знаешь выражение, рыбак рыбака видит издалека». «Так вот, с эльфами это тоже работает. Мы всегда сразу видим своего сородича», — не смолчал Криэль. «И что же ты его до сих пор не нашёл?» — насмешливо поинтересовался Эр. «Так не увидел», — развёл руками эльф. «Отставить разговоры», — прервал наметившуюся перепалку магистр. «Действуем вместе. Это приказ короля. Он не обсуждается. Возвращаясь к искомому эльфу. То, что его ищут похитители, означает, что у них его тоже нет». Это наш шанс найти его первыми, которые мы не имеем права упустить. А если его уже поздно искать? «Вероэль жив, у нас есть тому подтверждение», — уверенно заявил эльф. «И какое же?» — не дождавшись продолжения, иронично поинтересовался магистр. В том, что ушастый не ответит, он не сомневался. На этот раз Карель его удивил. «На нём магическая татуировка, вроде такой». Эльф закатал рукав, продемонстрировав странную ироническую весть, которая... Шевелилась? Или Чаро уже галлюцинации на фоне нервов и недосыпа? И каким образом она работает? Магистр даже подошел поближе, чтобы лучше разглядеть живую татуировку. Полный принцип я вам не скажу, потому что не знаю, а не потому что не хочу сотрудничать, заметьте. Но часть татуировки Вероэля осталась в Аларии, и она никак не изменилась. Значит, носитель второй половины жив и здоров. А почему в таком случае он не объявился? Не удержался Чуро. Пришёл бы к местным властям и всё объяснил. А то всех придворных магов и не только на уши поставили из-за одного ушастого. «Сам не понимаю», — вздохнул Кариэль. «Я был уверен, что он боится обращаться к людям, а я найду его в два счёта. А теперь перед женой извиняться, что не встретил с ней Новый год», — бормотал он в сторону. Но личные проблемы эльфа интересовали магистра Чуро меньше всего. Можно подумать, ему не придётся оправдываться перед супругой. Впрочем, его благоверная была привычной к рабочим моментам мужа. Правда, легче от этого не становилось, и жена всё равно пилила Чуро за постоянное отсутствие. «Может, дело в той женщине, с которой их видели у точки выхода портала?» – предположил один из оперативников. «Или у племянника короля изначально имелись другие планы на эту поездку?» – предположил Чуро, внимательно глядя на эльфа. Но тот сделал честное лицо и развёл руками – лишний раз заставив магистра увериться в том, что эльфы что-то знают, но не договаривают. Темнят ушастые, как есть темнят. Эх, устроить бы тому, что сейчас сидит перед ними, широко зевая, допрос с пристрастием, да не положено. У них же мир и дружба с налаживание и укрепление контактов, и что там еще декларировалось в последний визит Лариантов в Балвеин. Интересно, можно ли попробовать аккуратно применить ментальное воздействие, Не взломать разум, а просто немного разговорить ушастого. Стоило магистру об этом подумать, как кусочек альфийской татуировки показался из-под манжета. Наверняка там вплетена всевозможная защита. «Хорошо, оставим вопрос мотивов Вераэля. Надеюсь, он сам нам всё объяснит, когда мы его найдём». Магистр особенно выделил последние слова. «А пока предлагаю два направления». Половина оперативников во главе с Эрвином занимается поиском преступников, организовавших похищение племянника правителя Аларии. Они передвигаются по Ларно в форме стражей, так что подключите стражу, пусть ищут у себя чужаков. Как же раздражало присутствие эльфа, из-за которого приходилось заменять такое удобное и ёмкое слово «ушастые». Вторая половина во главе с Барном продолжает искать Вераэля. Все постоялые дворы, гостиницы и ночлежки мы уже проверили, Он там не появлялся. Но зимой на улице не заночуешь. Предлагаю также использовать реестр домовладений, где сдаются комнаты в наём. Возможно, он остановился у частных лиц. Или у кого-то из знакомых, — раздалось предположение. «У Вераэля могут быть знакомые в Ларно?» — требовательно спросил Чаро у эльфа. «Понятия не имею», — честно признался тот. «Да, пользу от него, конечно». «Но сильно сомневаюсь. Раньше Вераэль в городе не бывал». «Обзавестись знакомыми недолго. Откуда ты же взялась, женщина? Кстати, стоит поискать и её». «Магистр», — подал голос глава аналитической группы, которая тоже в полном составе дневала и ночевала на работе. «Помните, на запонке мы нашли кровь». «На какой запонке?» — встрепенулся Кориэль. «Покажите», — кивнул на него Чаро. «Так что с кровью?» «Мы несколько расширили поиск по крови. Точности, конечно, сильно убавилось, но хоть что-то теперь показывает». «И что же?» Чуро пристально следил за эльфом, которому протянули запечатанную в прозрачную коробочку запонку. И пусть ушастый неплохо владел собой, но на секунду его брови взметнулись вверх. Явно узнал вещицу. «Почему-то он показывает объекты в столице», — почесал переносицу аналитик. «Мы подозреваем какие-то родственники». «Уже неплохо. Продолжайте работу в данном направлении», — похвалил магистр. откуда у вас это?» — подал голос эльф. «При попытке задержать Вераэля, оперативники не узнали его в другой одежде. Он бросил в моих людей запонку, оказавшуюся взрывающимся артефактом», — ответил магистр. Не хотелось предъявлять эльфу претензии за поведение его сородича, но Чуро искренне надеялся, что и просто так всё не оставят. «Странно», — ушастый покрутил запонку и вернул. «Выглядеть он стал более задумчивым и серьёзным. Всё-таки не дурак. Это обнадеживает. Кориэль присоединяешься к поисковому отряду Барна, все действия согласовываешь с ним, лишнюю инициативу не проявляешь и не подставляешься. А можно я буду искать бандитов, я их уже в лицо знаю, они меня тоже, мы почти друзья. Эльф разве что ладони в просительном жесте не сложил, но начало такое никогда не действовало. Магистра даже женские слезы не брали, он разного насмотрелся на работе. Опишешь Эрвину их внешность, дадим ориентировки стражам, «Сам к ним не лезь. А если они ко мне полезут?» «Не волнуйся, Барнс сможет тебя защитить», — не удержался от ухмылки магистр. Эльф нахохлился, но продолжать спор не стал. Ичиро был уверен, ушастый сделает всё по-своему и ещё доставит им массу новых проблем, будто имеющихся мало. Так что подозвал Барнса с Эрном и дал чёткие инструкции. Эльф с ними исключительно в виде декоративной собачки». Тут Чуров вспомнил карманную собачку жены, какой-то модной нынче породы, выведенной не иначе, как демонологами. Уж слишком псина была мерзкой, что по виду, что по характеру, и передернулся. Если Кориэль с той же породы, то его оперативникам не позавидуешь. Удачи, пожелал Чаро своим людям и примкнувшему к ним эльфу. Она им всем понадобится. Маг закончил свой ритуал ближе к утру. Далось ему это нелегко. Он с трудом стоял на ногах, был бреднее обычного, а чернота под глазами делала его похожим на любителя пыли. «Нашёл», — хрипло проговорил он. «И где?» Малой, дремавший до этого, встрепенулся. Остальные тоже подтянулись ближе. Мак поднял палец и сделал несколько жадных глотков из кружки. «Далеко идти, сейчас передохну немного». «Показывай давай, а то действительно передохнешь», — поднял его за шкирку Малой. Дайте мне время, запротестовал Маг, но понимания и поддержки ни у кого не нашел. Времени у них не имелось. Гансу хотелось как можно скорее разделаться с заданием и свалить из проклятого ларно, портовый квартал которого навевал нехорошие мысли даже ему знатоку столичных трущоб, что уж говорить про нежного мага. Зато искать их здесь не станут. Правда, перед возвращением пришлось переодеться. Стражей в портовом не любили и при встрече не церемонились, нож под ребра и И хоть заобъясняйся, что ты свой. Но перед выходом в город они снова напялили форму. Там как раз она вопросов не вызывала и давала большой простор для манёвров. Макс с трудом плёлся по улицам, которые снова развезло. Вот же погода. Вчера был гололёд, а сегодня под ногами снежная каша. Проклятый городишко. Малой шёл впереди и ругался себе под нос. За ним Джерри и Ларри. Мага Ганс пропустил вперёд, а сам замыкал процессию. Идти действительно пришлось долго, ботинки промокли насквозь, а ноги буквально заледенели. Холод от них разошёлся по всему телу, и единственное, о чём сейчас мечтали Ганс и его товарищи, — о хорошем тёплом трактире. Но, как назло, городишко буквально вымер, все заведения были закрыты, народ отсыпался и не спешил работать. Только они, как проклятые, ищут эльфа, и когда найдут... Ганс предался сладким мечтам, что он сделает с длинноухим, когда до него доберется. Наемник не то чтобы согрелся, но на душе точно потеплело. Правда, ненадолго. Стоило им выйти к огромным воротам и высокой стене, как Ганс выругался. Да и маг буркнул что-то не самое пристойное. Академия магии. Не столичная, конечно, которая город в городе, но тоже не маленькая. Ганс насчитал восемь корпусов, и это только те, что видны из-за забора. А так... Кто знает, сколько там построек. Но это не главная проблема. И как нам туда попасть? Ганс прекрасно знал, что все Академии защищаются магически. И хорошо защищаются. Вот же ублюдочный эльф. Нашел место. Я могу попробовать получить гостевой пропуск, но только для себя. Последнее маг добавил нехотя. Понятно, что одному ему там делать нечего. Надо для всех. Выдал очевидное Малой. Все развернулись к Гансу, как к мозговому центру компании. Наемник вздохнул. «Ничего не поделаешь, придется обратиться за помощью к нанимателю». В конце концов, кто виноват, что плевая поначалу дело так осложнилось? «Повелитель!» Помощник, которому самому неплохо было бы отдохнуть и выспаться, вошел в кабинет и поклонился. «У нас новости по Кориэлю!» «Так?» Вариант приготовился, гадая, что на этот раз натворил его лучший мастер поиска. «Он во дворце короля Джозефа, его видели наши соглядатые». «Что он там делает?» – удивился повелитель. Вопрос, как его туда занесло, он не задавал. «Это же карель Чему удивляться, что тот вечно оказывается в самых неожиданных местах?» «Он выдает себя за Вераэля», – огорошил помощник. «Каким образом?» «Ходит по залу в дурацком костюме, активно общается с людьми. Кажется, на прямые вопросы, является ли он вашим племянником, – отвечает уклончиво, но не опровергает». «Там маскарад лиц не видно». «Отлично проводит время, значит», — не без зависти проговорил Лар. «Нет, понятно, что Кориэль не будет прохлаждаться просто так. Во всяком случае, Повелитель хотел на это рассчитывать. И всё же». «Ладно, дадим Риэлю ещё день», — решил вариант «Потом мне придётся вмешаться». «Скрывать от сестры, где находится её сын, и почему он не выходит на связь, становится всё сложнее. Да и за Вираэля слишком тревожно». Вариант взглянул на часы и отметил время. Пора начинать обратный отсчёт.